Глава 25. Эдди. Припарковавшись перед Бокстаунским отделением Национального банка, Блок вырубила кондиционер и закрыла глаза. "Устала?" спросил я. Она подняла руку, растопырила пальцы и повертела ладонью взад-вперед. типа да, есть маленько. "А я вот реально с ног валюсь", сказал я. Гари жутко храпит. Не обращая на меня внимания, Блок откинула голову на спинку сиденья. Бывшие копы обладают удивительной способностью засыпать в любой момент, когда им это нужно. У меня блямкнул телефон. Сообщение от Гари. Полмиллиона нальником. Если мы не вытащим его сейчас, шериф может убить его. Сегодня вечером к нему в камеру подсадят какого-то уголовника. Вот гадство. Я набрал номер, и трубку сняли быстро. Привет, Эдди. Как там дела? отозвался Берлин. Мне слишком-то хорошо. Никаких следов Коди кодиорана. Два коротеньких момента. в первых мне нужно, чтобы ты провел поиск по мобильному телефону жертвы. Его не было в ее вещах, когда нашли тело. Уоррен уже просил меня. Что касается сотового покрытия, то ее телефон был либо выключен, либо уничтожен прямо на месте преступления. С ночи убийства он не соединился ни с одной сотовой вышкой. Что во-вторых? Шериф поместил Энди в окружную тюрьму и вовсю обрабатывает порнишку. Дело идет к тому, что тот признает себя виновным в преступлении, которого не совершал, если мы его оттуда не вытащим. Он напуган, а я не могу выиграть это дело, пока он там. Я должен вытащить его отсюда, поговорить с ним, заставить его сказать правду. Если мы его не вытащим, парня в любой момент могут забить до смерти. Сколько? Ты всегда знаешь, как сразу перейти к делу. Пол лимона наличными. Для внесения залога? Господи, неужели ты не мог хоть немного снизить сумму? Инди за всю свою жизнь полмиллиона не заработать. Я не смогу спасти жизнь этого малыша, если его убьют в камере. Если он предстанет перед судом, а он предстанет, тогда ты получишь все обратно. Нас время поджимает. Я сейчас сижу в машине напротив Бакстаунского национального. Мне нужно, чтобы ты перевел эти деньги прямо сейчас. Я бы хоть чутка пораньше предупредил. Прямо сейчас этот парнишка может и не дожить до утра. Избить Энди до смерти или повесить его в камере этой публике расплюнуть. Ладно, черт возьми. Но только проследи, чтобы он не сбежал из-под залога. Это под твою личную ответственность. Если ты его упустишь, то будешь должен мне 500 штук. Заметано. Хорошо. Заходи в банк, проверь счет на имя Форпса. Я тебя сейчас авторизую. У нас есть счета для оперативников. Казначейство США получит уведомление только через 24 часа. А к тому моменту я переведу деньжат, чтобы покрыть разницу. Просто вытащи его оттуда. Берлин повесил трубку. Блок открыл глаза. "Работаем", сказал я. Бокстаунское отделение Национального банка было сплошь из мрамора и стекла, с двумя операционистками и охраной на каждом углу. Блок принесла из машины пустую кожаную сумку, содержимое которой вывалило в багажник: дробовик, пули непробиваемый жилет и патроны. От сумки пахло порохом. Кассирша заглянула в компьютер, сняла копию с моего удостоверения личности и ушла посоветоваться с менеджером. Затем вернулась и сказала: "Мистер Флинн, вы полностью авторизованы на получение 500 тысяч. Мы сможем заказать эту сумму для вас на следующей неделе". "На следующей неделе? Нет, мне эти деньги нужны прямо сейчас". «Сожалею, но у нас столько нет в сейфе. Сегодня мы можем выдать вам 125 тысяч наличными, но это все, что у нас есть". А есть поблизости какое-нибудь другое отделение с дополнительными средствами? Ближайший к нам банк находится в Мобиле, 90 минут по таким пробкам. В кармане у меня зазвонил телефон. Гарри. Эди, нам нужны эти деньги прямо сейчас. Залоговая служба закрывается через 15 минут. Я постараюсь задержать служащую, но ты должен приехать сюда как можно скорее. Не знаю, смогу ли я уболтать ее задержаться после работы особо надолго. Это обязательно должны быть наличные? Он уточнил, что именно наличные. Спросил я: "Да, суд не примет банковский чек или долговую расписку, только нал. Раздобыл уже. Максимум, что я могу получить это 125 тысяч. Гарри вздохнул. Ломакс уже размахивает этой своей дубинкой. Кейт готова оставаться с Энди в изоляторе до тех пор, пока мы не внесем залог, но если мы его не выпустим, то его и забьют до полусмерти за то, что заговорил с нами. К утру его может и не быть в живых. Что, черт возьми, мне оставалось делать? У меня не хватало каких-то тысяч. Гарри, у них в офисе в здании суда есть машинка для подсчета банкнот. Ты в Бокстоуне, штат Алабама, отозвался Гарри. Машинка для подсчета банкнот это разведенка разведёнка одного года от раду по имени Агата, которая работает тут клерком и вроде запала на меня. «Блок, ты когда-нибудь видела в деле Гарлем Глоуб Тротерс, спросил я. Гарлем Глоуб Тротерс? с английского буквально Гарлемские путешественники. Странствующая американская баскетбольная команда из чернокожих игроков, основанная еще в 1920-х годах. В своих выступлениях сочетает элементы спорта, театрального шоу и комедии. Один из наиболее зрелищных моментов такого шоу это когда члены команды становятся в круг и начинают хитроумные перепасовки с обманными финтами, когда за мячом порой просто не уследить глазом. Правая бровь блок взметнулась к потолку будет в порядке, сказал я. И так насобачишься. Затем поднес телефон к уху. Гарри, ты когда-нибудь видел Гарлем Глоуб Троттерс в деле? Дважды? Мы устраняемся отсюда, чтобы покидать мячик? Нет, у меня уже есть игрок. А вот насвистывать некому.